Мы работали радостные и влюбленные, осыпая друг друга комплиментами. «Я счастлив, парень, что был эти месяцы с тобой. Окей, приятель, ты великолепно справлялся. Но, дружок, навалимся в последний раз». Маганни хохотал, Карлу распевал по-итальянски, Жорж хлопал меня по плечу, ручищей, на запястье которой была незагоревшая полоска, память о Роликсе. Жорж не знал еще, что мы уже сговорились подарить ему новые часы с той же надписью на крышке. Глаза Кея лучились, и Тур подозрительно покашливал, и Сантьяго умудрялся, воюя с канатами, отбивать чечетку. И гортанный голос Абдулы тоже, клянусь, слышался в нашем неумолчном хоре. Парус лег, наконец, на палубу, блестящий, по всем правилам спущенный и уложенный, и мы встали над ним оглушенные и поняли — все. «Все кончено! Ничего не надо больше делать!» Тихо-тихо было в те минуты на раз. Только чайки кричали, да умиротворенно повизгивала на плече Жоржа обезьяна, да пустые амфоры погромыхивали, перекатываясь у мачты. «Смотрите, это так поддержит нашу плавучесть!» — воскликнул Норман, подхватил амфору, понес ее на корму и не донес, отбросил, И рассмеялся. Рассуждение пятое заключительное. Свежий вечерний ветер карабкается покручем, принося прохлады и звуки поселка, расположенного внизу в долине, в самом сердце Киншанских гор. Я сижу в небольшом домике, прицепившемся к уступу скалы, смотрю на мигающие в глубине огни, и мне кажется, что это сон. Откуда взялись горы, куда исчезли волны? Почему под ногами твердые камни, а не шаткая и упругая палубы? из двор возникает перед глазами другая картина. Высокие валы прибоя набегают на барбадовский берег. Восемь человек из восьми стран расположились в тени кокосовых пальм, густые кроны которых шевелит посад. Из весняковой скалы вокруг нас образуют юго-восточный конец Карибских островов, неправильно названных в свое время Вест Индии. Сейчас мы только зрители. Мы глядим на прибой, на белые облака, гонимые трансатлантическим воздушным течением. А всего несколько дней назад сами были участниками этого гигантского естественного процесса. Зачем нам это понадобилось? Недавно одна меру экспансивная дама сочувственно воскликнула. Юра, вы так рисковали. А во имя чего? Гора родила мышь. Вероятно, она имела в виду, что результаты нашего плавания нельзя надеть на себя или скушать с кашей. Ну что ж, молочные реки действительно не потекли, и булки не стали расти на деревьях от того, что рак пересет океан. Этнографическая задача экспедиции имела значение для немногих знатоков. Правда, и опыты на синхрофазотроне тоже для непосвященных звук пустой, умозрительная игра в бирюльки. Тут можно было бы, кстати, вспомнить, что вся современная электроэнергетика возникла из якобы баловства с пустяковыми лединскими банками. Но какое глобальное электричество может в принципе вырасти из нашего скромного вояжа? Гадать не к чему. Вынесем эту проблему за скобки. Подойдем к вопросу с другой стороны. Альпинисты рискуют жизнью, чтобы взобраться на ту или иную горку той или иной высоты, И мы говорим, посмотрите, какая прекрасная, великолепная демонстрация человеческих возможностей. Фрэнсис Чичестер отправляется кругом света на своем цыгане-мотыльке. Не открывать новые земли, не за пряностями и драгоценностями, нет. Он жаждет одержать победу над собственным возрастом, над старческими недугами, над кораблем, которым так трудно управлять в одиночку и мир рукоплещет, мир вновь восклицает, сколь беспредельны возможности человеческие. Разве это недостаточное основание для многодневного риска показать, на что способен человек, умножить веру людей в свои силы, поставить планку на рекорд и не сбить ее, и тем самым позвать в дорогу завтрашних, для кого рекорд уже станет привычной нормой? Но даже и не в этом одном дело. На страницах, прочитанных вами, Не раз упоминался о Лен Бомбар. Теперь настало пора сказать о нем подробнее. Доктор Бомбар 18 лет назад пересек Атлантику почти точно нашим маршрутом.